Глава девятнадцатая. Сидя на дереве, я наблюдаю за заходом солнца. Практически весь день я тренировалась летать. Ладно, это ложь, я занималась всего час, а затем в основном бездельничала и ела фрукты из сада. Ну и что? Я устала, и мои мышцы все еще привыкают к нагрузкам. Но, эй, шаг за шагом, верно? Парни занимались своими делами, так что я весь день была предоставлена самой себе. Попрактиковавшись в полете, я решила залезть сюда и посмотреть на закат. Он отличается от заката в мире людей, где солнце заходит за горизонт, забирая с собой весь свет. Здесь же вместо единой земной коры огромное количество парящих островов, поэтому и закат выглядит иначе. Солнце словно уплывает все дальше и дальше, пока они становятся лишь точкой в темнеющем небе. А затем показываются звезды, и луна подходит все ближе и ближе. Похоже на танец, где один партнер приближается, а остальные отдаляются. На острове спокойно, но я не могу не думать о том, почему парней изгнали сюда. Я хочу спросить их об этом, но, помня реакцию Эверта, понимаю, что нужно действовать осторожно. Может быть, они больше и не хотят убить меня и верят в то, кто я такая, но они мне не доверяют. Пока не доверяют. «Ты ничему не научилась после своего лазанья по деревьям?» Я опускаю взгляд и вижу, как Эверт и Силред смотрят на меня сквозь ветви. До этого я не осознавала, насколько высоко забралась, но теперь вижу, что они довольно далеко от меня. Но здесь такой красивый вид говорю я им. «Не волнуйтесь, обещаю, что не упаду в этот раз». Эвард закатывает глаза. «Спускайся, Чесака, пора ужинать». Они знают, что я не могу устоять перед едой, хотя я и объедалась фруктами почти весь день. Я быстро встаю и спрыгиваю с ветки. Снизу доносится проклятие. Пары воздуха приветствуют меня, когда я падаю, И я трижды взмахиваю крыльями, приземляясь перед ними с глухим стуком. «Черт возьми, женщина, не делай так!» Я показываю большими пальцами себе за плечи. «У меня есть крылья», — напоминаю я им. «Которыми, как ты призналась, ты не умеешь пользоваться», — подмечает Силред. «Иди», — Эверт хмуро указывает в направлении дома. «Я закатываю глаза, но делаю, как мне велят». Я слишком люблю еду, чтобы просто стоять здесь и спорить. Когда мы заходим в хижину, за столом уже сидит Ронок, которого я не видела с самого утра, когда использовала на нем свои силы. Я беру тарелку и с улыбкой на лице кладу в нее еду. Ронак делает все возможное, чтобы проигнорировать меня, но я не отпущу его так просто. «Итак, как ты себя чувствуешь?» Ронок пронзает меня убийственным взглядом. Я улыбаюсь в ответ. Эверт смеется и садится рядом с Роноком: «Не волнуйся, Чесака, теперь мы все тебе верим». Как только я накладываю в тарелку столько еды, сколько могу уместить, то занимаю свое место на полу и начинаю есть. В перерыве между кусочками я спрашиваю, «Значит, теперь, когда вы осознали, как были неправы, не говоря уже о том, какими вы были грубыми, придурковатыми, да, я делаю это настоящим словом, злыми, высокомерными, тупоголовыми. «Достаточно прилагательных обрывает меня Эверт. «В любом случае, теперь, когда вы осознали, насколько ужасно поступили со мной в самом начале, хотя я этого не заслуживала, и что я на самом деле абсолютно невиновна во всех ваших идиотских обвинениях, вы расскажете мне, кто вы, черт возьми, такие?» И почему вас изгнали на этот остров?» Парни обмениваются взглядами, но отвечает Ронак. «Не твое дело». «Что ж, это несправедливо. Я рассказала вам мою историю. Теперь вы расскажите мне вашу. Кто вы такие? Вы не похожи на других Фейри, которых я здесь видела. И если вы скажете, что вы какие-то демоны, я серьезно вам врежу». Силред и Эвард смеются. «Мы генфины, не демоны. По всей видимости, этот остров абсолютно свободен от демонов», говорит Силред. «Ну, если не считать тех дьявольских тварей, которые напали на нас». Я невольно вздрагиваю. «Они были ужасны». «Да, раньше остров кишел ими. Нас чуть не растерзали до смерти, когда мы впервые оказались здесь. Но, к счастью, за эти годы нам удалось существенно сократить их численность». Обычно мы знаем, где расположено их логово, но эта стая застала нас врасплох. Как правило, они не подходят так близко к хижине. «Что, если они придут сюда?» — спрашиваю я, пытаясь говорить спокойно и ровно, но с треском проваливаюсь. «Я ничего не могу с этим поделать. Они чуть не убили меня и не отгрызли мне ногу». «Они не придут. Ронак разобрался с ними». «Мы будем есть их до того самого момента, пока не покинем остров». Я морщу нос, но не могу проигнорировать переполняющее меня облегчение. «Значит, генфины. Я ничего не знаю об этом виде фейри», — говорю я, выуживая ответы. Эверт скрещивает свои внушительные руки на груди и откидывается на спинку стула. Его черный хвост покачивается у него за спиной. «Ничего удивительного. Ты бы вряд ли встретилась с нами. Наша численность довольно жалкая. Плюс, как правило, мы стараемся держаться нашего главного острова, который находится примерно в 30 островах в ту сторону», говорит он, показывая большим пальцем через плечо. «Не могу представить, почему. Вы ведь так дружелюбны с чужаками». Эверт выпрямляет руки и наклоняется вперед. Его голубые глаза озорно светятся. Я покажу тебе, насколько дружелюбным я могу быть. Боги милосердные. Думаю, мои женские части только что сделали перекат и начали плавиться. Лежать, девочка. Я оценивающе смотрю на него. Значит, секс можно вернуть на стол переговоров? Силред давится водой, которую пьет, и Эвард хлопает его по спине, что нисколько не помогает. «Я не против секса на столе», — говорит Эверт с ухмылкой. Я раскатисто смеюсь. Вот теперь начинается веселье. Именно этого я хотела. Всегда. Флирта, игр, желание. Кожу покалывает от восторга. Я чувствую, как мои силы Купидона собираются прямо под кожей, умоляя высвободить их. Мои перья взъерошиваются, привлекая взгляд Эверта. Может быть, ты и не против, говорю я, но меня все еще нет в меню. Губы Эверта расплываются в широкой хищной улыбке. Хм, придется это исправить, говорит он, на что я пожимаю плечами. Если сможешь. Но никакой магии Купидона, указывает он на меня пальцем. Как будто она мне нужна. Ронок качает головой и встает. Достаточно. Да ладно выркает Эверт. «Как будто ты не хотел бы поразвлечься с ней. Она чертовски горячая, и ты это знаешь. Но если твои вялые причиндалы не могут выполнить работу, я с радостью приму удар на себя». «Он считает меня горячий. Теперь он точно на первом месте». «Ты не будешь заниматься с ней ничем подобным», говорит Ронок. «Настоящий обломщик». «То, что она не шпионка...» Не означает, что мы можем с ней сблизиться. Мы не можем рисковать связью стаи. О, к черту связь! Мы все равно говорили о том, чтобы разорвать ее, — огрызается Эвард. Ронок сжимает челюсти. В комнате витает напряжение. Они пытаются разорвать связь стаи? Что это значит? Наконец Ронок поворачивается обратно к нему. Его глаза почернели от гнева. «Да, но только после отбора, Эверт. Нам нужна наша связь, чтобы пройти через него, и тебе это известно. А значит, мы не можем все испортить сейчас. А значит, ты не можешь спать с ней. Никто не может». Я злюсь и поднимаюсь на ноги, чтобы посмотреть ему в лицо. «Извините, не говорите обо мне так, словно меня здесь нет. И вы разве меня не слышали?» «Меня нет в меню!» — надменно возражаю я. «Я однозначно есть в меню, просто не собираюсь облегчать им задачу». «Я ждала пятьдесят лет не для того, чтобы просто переспать с тем, кто не заслуживает этого», — говорю я, проводя рукой вверх и вниз по моему телу. Три пары глаз следят за моими движениями, осматривая изгибы, проглядывающие сквозь рубашку Эверта. «А вы пока...» Определенно этого не заслужили. Вы подстрелили меня и связали, помните? Пока зацикливается Эверт на одном слове. Я прерывисто выдыхаю, сдувая прядь волос с лица. Генфины известные своей тупоголовостью. Эверт приподнимает бровь. Как посмотреть? Зависит от того, о какой голове ты говоришь. Я стараюсь подавить смех, который пытается вырваться наружу, Но улыбке удается выскользнуть, несмотря на мои усилия. «Ты свинья!» «Тебе это нравится?» «Да, нравится». «Достаточно, Эверт», — говорит Силред. «Ты знаешь, что ронок прав. Если мы хотим пережить отбор, связь нашей стаи должна остаться неповрежденной». Эверт закатывает глаза. «Чертов королевский отбор! Не могу дождаться, когда этот бред закончится!» Они все кивают в знак согласия. Это первое, в чем они согласились. «Что именно представляет собой отбор?» Удивительно, но отвечает Ронок. «Скорее всего, чтобы другие не рассказали больше, чем он хочет, чтобы я знала». «Испытание отбор — это серия публичных состязаний против других изгнанных Фейри. Мы будем сражаться насмерть». У меня отвисает челюсть. «Насмерть?» — пищу я. Но почему? Ты не единственная, кто разозлил высших Фейри, говорит Эвард, сердито глядя на Ронака. Так вас поэтому изгнали сюда. Ага, почему они просто не убили вас? Зачем изгонять вас только для того, чтобы потом заставить сражаться? Силред смотрит на Ронака, возможно, чтобы получить разрешение, а затем переводит взгляд обратно на меня. ронака должны были казнить. «Скорее всего, нас двоих тоже, потому что мы в одной стае. Но высокопоставленных членов двора нельзя сразу приговаривать к смерти. Законы Фейри защищают тех, кто занимает руководящие должности». «Я обвожу взглядом эту группу парней, не подходящую под описание высокопоставленных членов двора». «И вы трое занимали руководящие должности?» «С сомнением спрашиваю я». «Да, наша стая должна стать правителями нашего народа». От удивления я просто тупо смотрю на них. «Что, мы выглядим недостаточно благородно для тебя, Чесака?» усмехается Эвард. Я сжимаю губы, не позволяя вырваться саркастичному ответу. Он слишком сильно ими наслаждается. Я перевожу взгляд обратно на Силреда. «Значит, генфинами правит несколько стай?» уточняю я. «Да, еще одна, кроме нас, группа старейшин». Я склоняю голову, оценивая их внешний вид. Двое из них без рубашек, я не жалуюсь. Все они с густыми, неряшливыми бородами, лохматыми волосами, грязью под ногтями, жесткими чертами лица и загорелой кожей. Они совсем не похожи на членов двора Фейри. «Я видела членов двора». В основном они были изнеженными, нетронутыми, болванами, опьяненными властью и влюбленными в политические игры. Парней передо мной невозможно назвать изнеженными и нетронутыми. Они суровые и дикие. Они не выглядят претенциозно или чванливо. Они просто выглядят чертовски горячими. Я откашливаюсь, понимая, что пялюсь на них. «Значит, эм, вы чем-то разозлили высших фейре, и вместо того, чтобы казнить вас, они приговорили вашу стаю к изгнанию на пять лет, после которого вы должны сражаться на отборе», — резюмирую я. «Да, как-то так, Чесака. Теперь, если мы закончили с историями, я пойду тренироваться». «Кто-нибудь из вас, идиотов, присоединится?» — спрашивает Эверд, вставая. Ронок тоже поднимается. «С этого момента нам всем нужно тренироваться дни напролет. Нам необходимо подготовиться. Отбор наступит так скоро, что мы даже не успеем оглянуться». «Не могу уже дождаться», — бормочет Эверт, выходя на улицу. «Я пропустила бы этот момент, если бы уже не смотрела на Ронака. Черт, я все равно почти его пропустила. Но я ее видела. Вспышку боли на лице Ронака» когда он смотрел вслед Эварту. Она появилась на мгновение, а затем он закрылся, снова надев на лицо свою привычную, холодную, невыразительную маску. Но она там была. Понятия не имею, почему Эверт ненавидит Ронака так сильно, но, судя по тому, что я видела, это причиняет Ронаку невыносимую боль. Интересно, знает ли об этом Эверт? И есть ли ему вообще до этого дела? «Ты можешь пойти с нами на тренировочный полигон. Ты же хотела практиковаться летать, верно?» спрашивает Силред. «Именно так. Тогда пойдем», — говорит он, указывая дорогу. Я следую за парнями на улицу. Мы идем за сад и дальше в лес. Через несколько минут мы выходим на поляну, и я останавливаюсь как вкопанная, широко открыв рот от удивления. Я думала, что хижины и мебель в ней, сделанная их руками, были впечатляющими. Но это просто... вау!» Силред поворачивается ко мне, а затем переводит взгляд на тренировочный полигон, пытаясь увидеть его моими глазами. Он чешет затылок и демонстрирует свою сексуальную улыбку, из-за которой появляются морщинки вокруг его глаз. «Да, мы много тренируемся. В изгнании становится скучно». Я осматриваю огромную поразительную площадку, которую они построили. По периметру стоит забор, а внутри полигон разделен на несколько секций, предназначенных для различных видов боя. Деревянные манекены для тренировки с мечом, мягкий песок для метания копья, огромные валуны, которые, как я понимаю, Ронок использует в качестве гирь. Он бросает их через площадку, словно они ничего не весят. Здесь есть даже полоса препятствий. Что не менее впечатляет, так это открытая стойка, заполненная оружием. Все оно сделано вручную из дерева или заточенного камня, и, я уверена, оно крайне смертоносно. «Ты можешь потренироваться на дальнем конце», — говорит Силред, показывая в нужном направлении. «Обычно там мы занимаемся бегом. Ландшафт меняется. Это подойдет для твоей практики». «Знаю, тебе нравится залезать на деревья и спрыгивать, но у меня есть небольшая лестница, которую ты можешь использовать. Так у тебя будет больше устойчивости». Устойчивости я не можем упоминаться в одном предложении. Но, эй, по крайней мере, я больше не спотыкаюсь о собственные ноги каждый раз, когда встаю. Я почти привыкла к своему материальному телу. Я оставляю силрыда и иду в указанном им направлении. Ронак все еще швыряет огромные валуны через полигон. Он снял рубашку и перевязал свои длинные каштановые волосы кожаным ремешком. Каждый раз, когда он поднимает валун, его мышцы напрягаются и наполняются силой. Я слегка давлюсь слюной. Эвард бросает копья, и я почти уверена, что они летают намного дальше, чем должно быть возможно. Пока я осматриваюсь, Силред уходит вперед. Когда я замечаю, чем он собирается заниматься, я издаю восторженный визг, заставляя парней остановиться и посмотреть на меня. Мне все равно. Я уже мчусь к Силраду. От скорости мои ноги путаются, я спотыкаюсь и приземляюсь назад. Вот что я получаю за слова о том, что в последнее время я стала лучше стоять на ногах. «Я в порядке», — говорю я, вскакивая на ноги. Я бегу к Силроду и спрашиваю его «Можно мне?» Он кивает и передает мне свой колчан и лук. С широкой улыбкой я встаю на полосу и смотрю на установленные цели. Первая находится примерно в 30 метрах, а самая дальняя стоит за пределами тренировочного полигона. Ряд деревянных мишеней уходят все дальше и дальше в лес. Они последовательно висят на стволах деревьев, все на разной высоте. Я беру лук и вставляю в него стрелу. Лук гибкий, но прочный, сделанный из хорошего крепкого дерева. Он не похож на мой привычный лук Купидона, но я чувствую, что он был сделан с заботой. Стрелы тоже тяжелее, чем я привыкла, но в физическом мире это сработает в мою пользу, так как мне придется бороться с вещами вроде ветра. Приняв идеальную стойку, я выравниваюсь и прицеливаюсь. Я стреляю в ближайшую мишень и поражаю ее слева от центра. это сдает одобрительный звук позади меня. Я просто ухмыляюсь, держа лук, пока вытаскиваю новую стрелу. Я поражаю следующую цель, на этот раз ближе к центру. К третьей цели, примерно в 50 метрах от меня, я осваиваюсь. Я привыкла к луку, настроилась на ветер и наклон стрел. Я прищуриваюсь, смотря на следующую мишень, И поражаю ее прямо в яблочко. Затем я перехожу к следующей, которая находится дальше и дальше, и дальше, и дальше. Каждую я поражаю точно в центр, как мне и хочется. Да, я великолепна. Наконец-то я в своей стихии. Возможно, я не очень хорошо хожу, бегаю или летаю, но я стреляю из лука, как профессионал потому что именно им я и являюсь. Когда я поражаю самую дальнюю цель, которую только вижу, то начинаю стрелять в случайные мишени с невероятной скоростью. Как только я выпускаю одну стрелу, то сразу же вкладываю другую и выпускаю ее следом. Одну за другой я выпускаю стрелы быстрее ветра, который несет их к мишеням. Когда я тянусь за спину и обнаруживаю, что стрелы закончились, то осознаю, насколько быстро я дышу. Мышцы рук горят от напряжения, а ладони порезанные от тетиву и покрыты волдырями. Но мне все равно, потому что я чувствую себя чертовски хорошо. Я оборачиваюсь широчайшей ухмылкой на лице и вижу, что парни стоят на моей полосе, уставившись на меня с открытыми от удивления ртами. Я бросаю лук и пустой колчан Силроду и пожимаю плечами. «Что? Я Купидон. Стрельба из лука вроде как моя специальность». Я подмигиваю им и разворачиваюсь, почти в припрыжку, идя на мою полосу для полетов. «Какого черта?» — раздается позади недоверчивый голос Эверта. «Она только что попала в яблочко на каждой мишени, ни разу не промазав, включая даже ту, что была на расстоянии почти трехсот метров». «Ага», — тихо отвечает Силред. «Она не может даже ходить прямо, но умеет делать это?» «Да, так что лучше не злите меня!» — кричу я через плечо. На мгновение воцаряется тишина, а затем... «Ну, тебе конец, Ронок!» Я запрокидываю голову и смеюсь. В чем-то он прав.